Глава 3 Вика. Но почему мне так не везет? Как же все несправедливо. Я не должна была вылететь с этого места. Все усилия нескольких месяцев пошли на смарку. Да что там. Если я срочно не найду какой-нибудь заработок, то скоро даже платить за жилье будет нечем. А я и так с трудом отыскала на окраине города более-менее нормальную комнату с адекватными соседями и по приемлемой цене. А как я добивалась, чтобы меня взяли на эту работу? Как убеждала шефа на собеседовании, что мне самое место в филиале крупной фирмы? Я почти прошла испытательный срок. Все было в порядке. Я выкладывалась по полной, у шефа не было никаких претензий. И тут появилась конкурентка, лапочка Снежана, платиновая блондинка с постоянно распущенными волосами и с таким декольте, что из него могло бы вывалиться все содержимое. В делах она ничего не соображала. Красиво хлопала ресницами в ответ на элементарные вопросы. И при этом бегала в кабинет к шефу по несколько раз в день. «Ах, Владислав Олегович, у вас такой удобный стол!» «Знаю я, для чего они этот стол использовали. Да что я, весь коллектив был в курсе». Снежана особо и не скрывала, по-моему. Она даже гордилась статусом любовницы босса. «И шеф хорош, кобель!» Понимаю, что Владислав в его 25-27 лет мог попасть на такую должность только по блату. Или чей-то сынок, или, как в нашем случае, бывший однокурсник сына главы фирмы. Самого мажора я ни разу не видела. Наш отдел находился в соседнем здании. Но слышала, что парень такой же хозяин жизни, как мой теперь уже бывший шеф. Ну ладно, понимаю, что им все легко досталось. Что главная трудность в жизни богатеньких, хорошо устроенных парней – подняться с кровати по будильнику. А если они опоздают в офис, то невелика проблема. Но ведь Владислав Свет Олегович должен был хоть как-то отделять свою бурную личную жизнь от чисто рабочих моментов. Вернее, это я думала, что должен был, а он никому ничего не должен. Как только ходячая проблема с красивым именем Снежана и четвертым размером груди накосячила, все ее косяки сразу же повесили на меня». «Попробуй докажи, что я ни при чем». По документам все оказалось просто идеально для Снежана и шефа. Ответственной за небольшой рекламный проект числилась я. И моя подпись стояла там, где нужно. Кого волновало, что блондинистая настольная принадлежность Владислава Олеговича самостоятельно написала бредовый рекламный слоган с дикими ошибками, а потом без согласования с кем-либо разместила этот мрак в интернете? Причем слоган вместе с контактами фирмы нанесла на первую попавшуюся фотографию огромной деревянной кровати. Видимо, Снежана опасалась, что я присвою ее заслуженную славу и поспешила сделать все без моего ведома. Свой шедевр любовница шефа вообще никому не показывала, иначе бы ее обязательно остановили. В итоге, благодаря тупой выходке Снежаны под объявлением с ее баннером, За несколько часов успели собраться веселые грамотеи, для которых чужая ошибка – поле для самоутверждения. Хуже того, творение нашей красавицы быстренько разошлось по соцсетям. Благодарные пользователи еще и репосты и скриншоты делали. В другой ситуации я бы тоже улыбнулась, увидев рекламу деревянной мебели со слоганом «В любви к деревьям наше будущее». Но когда шеф орал на весь этаж, и махал перед моим носом сначала распечатанной картинкой с чудо-рекламой, а потом приказом об увольнении, было совсем не смешно. И ведь прекрасно понимал Владислав Олегович, кто на самом деле накосячил, но оставил это дерево при себе. Видимо, Снежана ему на рабочем столе больше пригодится. Для релакса. Единственное, что я успела сделать перед уходом, удалила с офисного компьютера свои рекламные наработки. Хоть удовольствие получила, когда увидела, как у любовницы шефа вытянулось лицо. Неужели думала, что я оставлю в отделе хоть какие-то свои идеи, чтобы ими можно было попользоваться? Нет уж, наработки мне еще пригодятся. За несколько дней я весь мозг себе сломала вроде бы простыми вопросами. Где взять деньги? Куда после шумного увольнения можно устроиться работать по специальности? Открыть что-то свое? Нужны денежные вложения, а я почти ничего не смогла накопить. Поменять сферу деятельности. Но я хочу делать рекламу, и у меня без ложной скромности хорошо получается. Не отказываться же от того, что мне действительно нравится, из-за начальника мажора и его тупой красавицы. Понятно, что с рекомендациями, какие может дать шеф, меня не возьмут ни в одну фирму, даже бесплатно. Чтоб Фифи Снежани и Владиславу Олеговичу Только деревья и любить. Я в который раз уже пролистывала в сети объявления о вакансиях. Есть, конечно, вариант начать все с чистого листа. На собеседованиях говорит, что нигде не работала. Снова соглашаться на долгий испытательный срок с обучением. Боже, если бы в таких конторах действительно чему-то учили. Да еще и зарплата первое время будет смешной. Главная проблема – хозяин квартиры не станет ждать, пока я встану на ноги. У него свой источник дохода и свои проблемы. Если я задержу арендную плату больше, чем на 10 дней, то по договору должна выселиться из комнаты. На нее наверняка быстро найдутся желающие. Так что долго сидеть и перебирать варианты не получится. Надо срочно устраиваться хоть куда-нибудь. Взгляд бездумно уперся в очередное объявление. Требуется секретарь, стройная девушка до 25 лет. «Ну понятно, какой секретарь там требуется. Удобный стол и похотливый шеф ожидают сотрудниц на кастинг». «А вот это поинтереснее. Какой-то Инессе нужен домработник-мужчина с проживанием на ее территории. И зарплату дама обещает приличную». Я кинула объявление в закладки. «Если ничего не найдется, можно попробовать сунуться к этой Инессе. Зачем ей, собственно, домработник-мужчина? Лампочку я вкрутить смогу?» Тяжелую сумку с продуктами без проблем притащу куда нужно. Готовить люблю. За чистотой слежу. На такой работе можно было бы не тратиться на квартиру, сэкономить на еде и подкопить денег. А что, мне нравится этот вариант.